Глава 44. Один шаг. Аро хмуро разглядывал темный провал в отвесной скале. Жуткий вход в пещеру под башней не вызывал у него особо теплых чувств. Будучи на второй ступени развития, он намного острее ощущал тягучую и тяжелую атру, что находилась там, под толщей земли и это ощущение мужчине совсем не нравилось. Да, оно чем-то напоминало те чувства, что он испытывал во время посещения похожей пещеры у семьи Марето, но именно что лишь напоминало, ибо давление здесь было во много раз сильнее. «Добровольно закрыться здесь на несколько дней. Похвальное мужество», — подумал мужчина, почесав подбородок. «Когда их видели в последний раз?» холодно осведомился Ару, не оборачиваясь. Уже почти три дня прошло, благородный господин. едва сидвали не в ноги, ответил Пин, не смея поднять головы. С момента полного захвата башни прошло почти полдня, и за это короткое время изгнанник, которого быстро определили как самого старшего и следующего, успел на собственной шкуре почувствовать характер главы отряда. В лучших традициях городской аристократии Ару требовал от черни естественного, по его мнению, соблюдения субординации. Или, как он говорил, знания своего места. Так Пин, будучи по статусу своему ниже даже самого последнего простолюдина в городе, вообще не смел говорить без спроса, а также поднимать головы, когда находился в обществе столь благородного человека. Это правило мужичок выучил крайне быстро, потому что Аро был не просто требовательным, но еще и скором на расправу. Каждый раз, когда привыкший к другому общению Пин пытался заговорить не к месту или смотрел куда-то не туда, он получал хорошую затрещину обломком копья, который Аро почему-то не стал выбрасывать и теперь использовал в качестве дубинки. Видимо, орудие было ему дорого. Впрочем, у других изгнанников жизнь была не намного лучше, ведь если от Пина была практическая польза из-за его знаний, то остальные годились лишь для того, чтобы трудиться во благо города, и теперь тряслись от страха под конвоем из десяти солдат, вместе с которыми им придется добывать камни в пещере. Также Аро довольно быстро выведал у своего личного раба все, что касалось двух сопляков, которые совсем недавно присоединились к братству отверженных. Про то, сколь теплый прием у них получил Моретто, Пин тактично решил умолчать, особенно когда узнал, что Сопляк был сыном самого главы города. Особое внимание в своем рассказе мужичок уделил ссоре Лаута с Кайном и истории с забравшимся в пещеру Шакалом, после которой этих двоих сочли мертвыми. Аро, выслушав его, делиться своими мыслями с чернью не стал, лишь покивал чему-то и изъявил желание лично посмотреть на место. Других бойцов когтя он с собой не брал, Оставив их осваиваться в башне. За мной. Светильники не зажигать, пока не скажу, коротко бросил Ару и решительно шагнул во тьму. Шли довольно медленно. Через каждые 10-15 шагов мужчина останавливался, к чему-то прислушиваясь. Непроглядный мрак нисколько ему не мешал. Благодаря контракту Земли и своему высокому развитию, он прекрасно ощущал все, что находилось неподалеку. Однако ни солдаты. Не уж тем более изгнанники такими силами похвастаться не могли. Оттого дышали через раз и время от времени отдавливали друг другу ноги, да сталкивались. Солдат это касалось в меньшей степени. В конце концов, они хоть и не обладали впечатляющим рангом, могли ощущать атру вокруг. Пусть она и казалась им жуткой и невероятно тяжелой. Обитатели же башни отверженных чувствовали себя просто слепыми. Когда процессия добралась до пещеры с развилкой, Арон наконец, разрешил использовать свет. Почему раньше этого делать было нельзя, для солдат осталось загадкой. Сам благородный, щернью делиться своими планами не пожелал. Вместо этого он в приказном порядке заставил солдат разойтись во все углы пещеры так, чтобы свет равномерно ее заполнил. Мужчина хотел рассмотреть это место во всех деталях. Изгнанники испуганно толпились у левого края, демонстративно сторонясь густо заполненного камнями атры тоннеля. Аро внимательно осмотрел землю, выискивая следы сражения, а также любые другие доказательства смерти двоих юнцов, которых при случае велел отловить сам глава. Особое внимание, естественно, уделялось Лауту, но поймать отпрыска Морета было тоже важно. В конце концов, тот не был связан обязательствами города и мог бы передать им секрет контракта огня. В дальнем углу, почти у самого входа в левый тоннель, обнаружились чьи-то останки. Однако, судя по размеру костей, принадлежали они тем двум изгнанникам, которые поплатились своей жизнью во время встречи с шакалом. Помимо этого, кое-где на камнях обнаружились следы копоти, несколько кусочков опаленной шерсти и, что самое важное, царапины от когтей. Особенно много их было у правого прохода. Рассмотрев эти отмеченные подробно, Аро пришел к выводу, что дальше зверь не прошел, лишь походил туда-сюда и убрался в Исвояси. Мрачно осмотрев полный светящихся кристаллов проход, мужчина отступил на два шага назад. Он прекрасно понимал, почему Шакал не рискнул забраться сюда. Атра здесь была еще тяжелее, чем в пещере, а от самого вида этого тоннеля... Благородному становилось не по себе. Именно в этот момент он почувствовал особенно сильное напряжение энергии. Напряжение, которое заставило его мгновенно отскочить от прохода в противоположный конец пещеры и обрасти мощной каменной броней. Аро перешел в состояние полной боевой готовности, а через миг его примеру последовались похватившиеся солдаты. Изгнанники, в свою очередь, Лишь сильнее прижались к стене, готовясь к тому, что должно случиться. В глубине прохода воздух стянуло, словно прозрачную ткань, и стены пещеры огласил громкий хлопок. Порыв ледяного ветра пробрал до костей даже Ааро. Благородный поежился и, разогнав Атру по телу, стряхнул каменный покров. Заинтересованный странным явлением, мужчина вновь подошел к самой границе правого тоннеля и остановился там, внимательно разглядывая его глубины. Позаимствовав светильник Атры у одного из солдат, мужчина направил волну света дальше, ярко осветив первые 30 шагов. Стайка рукокрылых, что преспокойно спала под потолком у первого поворота, списком разлетелась в разные стороны. Постояв еще немного на границе прохода с задумчивым видом, Аро отправил изгнанников и солдат добывать камни, оставив четверых для почетного караула снаружи. Сам же он осторожно присел на холодный камень метрах в пяти от входа в правый тоннель и, прикрыв глаза, принялся ожидать. В таком положении мужчина провел около шести часов, пока его покой не потревожил вернувшийся с поверхности солдат, который доложил, что снаружи уже смеркается. Выслушав его, Аро что-то прикинул в уме, и, бросив на полный кристаллов проход еще один задумчивый взгляд, приказал всем выдвигаться назад в башню. Рисковать, оставляя отряд на ночь здесь, он не собирался. На следующий день Ара вновь спустился в пещеру вместе с группой по сбору камней и, отправив чернь трудиться, подошел к правому проходу. Понаблюдав за странным явлением еще какое-то время, он дождался очередного хлопка и осторожно забрался внутрь. Мужчина внимательно разглядывал тоннель, осматривал кристаллы, что в изобилии покрывали стены и сияли во тьме мириадом маленьких синих светлячков. Добравшись до поворота, он остановился под логовом рукокрылов и, добавив в магический светильник катры, осмотрел этот небольшой участок. Мегкий грунт, образовавшийся от наличия мышиного гуано, имел несколько характерных следов у стены. Здесь явно кто-то сидел, причем достаточно долго. Губы Благородного искривились в усмешке. «Значит, добрались сюда и ушли дальше», — пробормотал Аро, который все больше и больше убеждался в том, что два мелких гада просто засели где-то в глубине пещеры и не показываются наружу из-за страха перед бывшим хозяином башни. Ведь если верить словам Пина, у них был какой-то конфликт. Улыбка на лице мужчины стала еще шире. Взглянув дальше вглубь прохода, он заметил множество мест, где приспокойно спали летучие мыши, и, немного подумав, смело направился дальше, надеясь в скором времени поймать двоих сопляков. Засмотревшись на своды пещеры, Аро так и не заметил небольшую тень, мелькнувшую в глубине тоннеля. В это же время Эдван, сложив все свои камни-атры небольшой кучкой у источника воды, осторожно чертил сферу концентрации третьей ступени. Сегодня он готовился преодолеть стену десятого ранга. Процесс занял немного больше времени, чем обычно, из-за легких неровностей в камне и шершавой поверхности. Однако Лаут справился довольно быстро. Он оставил все нужные кусочки, чтобы заткнуть их камнями-атры и уже внутренне настраивался на прорыв, как вдруг в пещеру влетел Марис и едва ли не пинком отогнал парня от готового рисунка. И только потому, что вид у благородного был весьма испуганный и взволнованный, Лаут не воспротивился и ничего не сделал. «Хвала Творцу, ты не успел начать!» вздохнул с облегчением парень. «У нас проблемы. Они прислали Аро!» «Кого?» — не понял Лаут. «Коготь!» — пояснил Марис. Эдван тут же поперхнулся вдохом, а Марета меж тем продолжал. «Война по имени Ара Джоу. Отец рассказывал, что он постоянно бегает по личным делам главы семьи и особенно жесток к тем, кто не уважает его клан». «По нашей души!» — не то вопросительно, не то утвердительно, — произнес Эдван. «Он уже догадался про правый проход. Меня только чудом не увидели, пока я мышей ловил. Лаут! Рявкнул парень, когда увидел, что его собеседник смотрит непонятно куда, пребывая в прострации. Дождавшись, пока тот встрепенется, парень продолжил говорить «Он будет здесь совсем скоро, что делать?» «Первый побери», — только и сумел выдавить из себя Эдван. Новость о враге, который внезапно появился так близко, немного выбила юношу из колеи. Изначально он рассчитывал на то, что ни Яго, ни его сильнейшие прихвостни просто не осмелятся сунуться так глубоко в пещеру. А даже если и сунутся, то им, в общем-то, ничего серьезного не угрожает. Но сейчас. Сейчас все кардинально переменилось. В голове юноши вихрем пронеслись воспоминания о последних днях пребывания в городе лицо толстекали, который чему-то ухмылялся на суде. Слова мастера Ганна о том, что люди из клана Джоу разворошили его комнату и два дня караулили у главного корпуса Академии, пока он прорывался к седьмому рангу. По спине Эдвана пробежал холодок. Он быстро осмотрел пещеру в поисках места, где мог бы укрыться так, чтобы проклятые члены когти его не нашли. Но ничего лучше небольшой ниши за скальным выступом неподалеку от источника так и не обнаружил. Настроение парня стало совсем паршивым. «Ты закрыл нас?» – спросил он. «Да», – ответил тот, нервничая, – «трижды. На вход в коридор я насыпал пустых кристаллов. Они посыплются на землю, если проход откроют». «Жаль, что нельзя обрушить вход», – пробормотал Лаут. Парень не строил по поводу членов когтя никаких иллюзий. Уже сейчас было понятно, что если эти уроды добрались досюда, то у башни сменились хозяева. И прошлые, скорее всего, закончили крайне плохо». И если они доберутся до него, смерть покажется недостижимой мечтой. Лаут сглотнул. Решимость, наполнявшая его всего мгновение назад, дала трещину. А шею стянуло жгучее отчаяние от осознания собственной беспомощности. Он все еще был слишком слаб, чтобы дать отпор. Слишком слаб, чтобы выступить против второй ступени на своем жалком девятом ранге. Эдван проклинал свою слабость, проклинал город и кланы, которым почему-то постоянно что-то от него было нужно. Он убежал почти на край мира, но и здесь его достали. Достали, чтобы заполучить знания, а затем выбросить как использованную тряпку. Они уже считают его своей собственностью, каким-то бесправным рабом. Тяжело вздохнув, Эдван сурово нахмурился и взглянул на древнюю арку с мрачной решимостью. Что ж, куда бы она ни вела, все лучше той участи, что уготовил ему коготь. Живым он не дастся. Озвучить свои планы товарищу Эдван не успел. Его слух уловил тихий звон разбивающихся кристаллов. «Он здесь», — прошептал Марис. Благородный, о чем-то задумавшись на несколько мгновений, тряхнул головой и поднялся на ноги. Собрав с земли свои немногочисленные пожитки, он быстро набил карманы камнями Атры и, поколебавшись несколько долгих мгновений, шумно вздохнул и решительно зашагал к выходу. «Прячься! Я его задержу!» — шепотом сказал Мариседвуну и, увидев удивление на его лице, пояснил. «Ты спасал меня дважды. Пришел мой черед». Сын главы города не проронил больше ни слова. Круто развернувшись на пятках... Он быстрым шагом направился к выходу и скрылся за поворотом с прямой, словно палка с спиной и гордо приподнятым подбородком, чем-то напомнив Эдвану своего отца в это мгновение. Взгляд юноши упал на древнюю арку, внутри которой клубилась тьма. Грустная усмешка тронула его губы. Он поднялся на ноги, подобрал с земли парочку камней Атры и зашагал к строению. В животе образовался ком, а ноги начали неметь и заплетаться от страха и волнения. И все же он шел прямиком к ужасной постройке, причем довольно быстро. Решение было принято, и никакие чувства уже не могли повлиять на него. С каждым шагом, который приближал парня к клубящейся тьме, давление Атры становилось сильнее словно он продирался сквозь несколько сфер концентрации. Когда добрался до участка столба с трещиной, где весь могущественных слов прерывалась, Эдван чувствовал себя так, словно на его плечи поставили всю гору вместе с башней отверженных. Из пещеры за его спиной донеслись голоса. Скрипнув зубами, Эдван вставил два камня отрыв трещину, Там, где прервался рисунок сияющего символа, так, чтобы дополнить утратившую белый свет линию. Однако, вопреки его ожиданиям, ничего не случилось. Юноша колебался лишь мгновение. Решение этой незначительной проблемы ему подсказала интуиция. Усмехнувшись чему-то, Лаут поднял руку и одним росчерком пальца написал символ связки прямо в воздухе над тем местом, где он должен был располагаться в оригинальной конструкции.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 Так, словно какая-то неведомая сила изо всех сил пыталась разорвать его на части. Стало понятно, что надолго его не хватит, и Эдван, закрыв глаза, задержал дыхание и шагнул прямиком в густой туман. Через несколько мгновений арка вновь вздрогнула. Очертания ее смазались, а туман, что свободно клубился у входа, вдруг замер, точно замороженный. Раздался оглушительный грохот, который сотряс всю пещеру. Никакого леденящего ветра в этот раз не было. Лишь несколько мелких снежинок вырвалось из сизого тумана наружу, мгновенно истаив. Нарисованный Эдваном связующий символ, так отчаянно удерживавший весь могущественных слов Творца, не выдержал проходящей сквозь него силы и исчез. А древняя арка вновь заполнилась непроглядной чернотой. «Через миг в пещеру ворвался Ару!» с Первый побери! Прошипел мужчина, швырнув Мариса на землю с такой силой, что звук удара было слышно во всей пещере. Закашлившись, парень осторожно перевернулся на бок, украдкой взглянул на бойца когтя и, лишь убедившись, что тот не собирается лупить его дальше, медленно поднялся на ноги. Взгляд юноши упал на непроглядную черноту таинственной арки, Он тяжело вздохнул. Глубоко в душе Марис искренне надеялся, что Лауту удалось с ее помощью убраться куда подальше. Однако голос разума твердил ему совершенно иное. Скорее всего, его друг умер. Ушел навсегда, отдав предпочтение верной гибели перед пытками Когтя, который наверняка захотел бы выжать из него все секреты. Сердце сжималось от боли утраты, которую он впервые на своей памяти испытывал по отношению к кому-то, кто не принадлежал к клану марета «Вот же привязался», — подумал юноша, с трудом подавив грустную усмешку. Он вообще старался внешне проявлять поменьше эмоций, чтобы не провоцировать Ааро, который до сих пор с неприкрытой ненавистью смотрел на клубящуюся внутри арки черноту. «Значит, выбрал смерть». Мужчина сплюнул на землю с досады. «Проклятая чернь!» Оглядев пещеру в поисках чего-то ценного, Аро разочарованно вздохнул. Он не нашел ничего, кроме множества опавших со стен камней атры. Однако тут его взгляд наткнулся на замысловатый рисунок, кровью, выполненный на относительно ровном куске камня. Заинтересованный, мужчина подошел поближе, гадая, что же это такое. Марис же, сходу догадавшись, что это была форма сферы концентрации третьего уровня, предпочел сохранить молчание. Делиться своими знаниями с кланом Джоу парень отчаянно не желал. К тому же сфера была испорчена. Это он понял, подметив несколько лишних линий на символах, которые портили всю картину. «Что это?» — требовательно спросил Аро. «Понятия не имею», — ответил марета и, мощный подзатыльник от бойца когтя добавил «Правда не знаю! Он мне свои тайны не раскрывал, хвалился только!» Врешь. «Нет!» «Я тебя насквозь вижу!» — продолжал давить Арос схватив Мариса за шею. Пальцы здоровяка вонзились примерно туда же, куда в свое время давил Яго. «Говори, тварь!» «Или отправишься за ним следом!» «Это... все, мы же...» «Только неделю знакомы, он мне не д друг!» Отчаянно прохрипел парень безвольной куклы, повиснув в могучей руке. «Тсс! Даже втереться в доверие к простолюдину не можешь!» «Жалкое зрелище!» — Пробасил мужчина, разжимая пальцы. Ару еще немного походил вокруг таинственной арки, рассмотрел ее со всех сторон. Попытался даже подойти поближе, но, почувствовав растущее давление Атры, отступил. Тяжело вздохнув, боец когтя отвесил Марису еще несколько пинков, чтобы сорвать накопившуюся злость, и погнал паренька к выходу из пещеры, где, познакомив с солдатами и другими изгнанниками, заставил его добывать камни вместе с остальными. Сам же Аро отправился обратно в башню. Настроение у него было крайне паршивым, а все из-за проклятого простолюдина. Уродец, даже сдохнув, сумел подгадить городу, и теперь мужчине придется держать ответ перед главой, объясняя, почему он упустил этого мелкого ублюдка. «Хорошо, что удалось захватить хотя бы этого отброса маретто подумал боец. «Из него можно будет выбить контракт огня, пока наши драгоценные соглядатые будут сидеть в своей башне».